Кейли. Когда Зел почувствовала себя лучше, на ужин пришел ее сын Тай. Он старался не показывать свою злость, когда узнал, что я занимаю его старую комнату. Но когда подумал, что меня нет рядом, я услышала, как он спросил у Зел, почему ты не поселила ее в комнату Мелани? А Зел ответила. «Тс И через несколько секунд добавила. Ты здесь больше не живешь поэтому, строго говоря, у тебя здесь нет комнаты. Я улыбнулась про себя и подождала несколько минут, прежде чем вернуться в комнату, чтобы они не догадались, что я слышала. Хотя я подозревала, Таю все равно, слышала я или нет. Он взбесился бы еще сильнее, если бы узнал, что я везде покопалась. Посмотрел его старые вещи, оставшиеся с тех пор, когда он был ребенком. Возможно, он бы собрал мои вещи и лично бы меня выпроводил. Но это я прожила тут все лето и поддерживала Зел. А его мы тут впервые увидели. Его брат и сестра жили далеко, так что у них были оправдания не посещать родителей, а у него нет. Все время, пока он был в доме, он смотрел на меня так, словно я собиралась украсть фамильное серебро или какие-нибудь драгоценности Зел. Я без труда догадалась, что не слишком нравлюсь ему. Но, честно говоря, казалось, что Зэл и мистер Джон тоже ему не нравились. Он жаловался, что Зел приготовила курицу вместо биштекса и думался, что вместо картофельного пюре она пожарила на целиком. Я подумала про дурацкий дневник, который нашла под его кроватью, весь такой забытый, покрытый пылью. Он каждый вечер записывал, что ел на ужин. Скукота! Я посмотрела на его живот, который свисал над поясом. Если хотите знать мое мнение, он слишком озабочен едой. И картошка ему совсем не нужна. Ему нужна какая-нибудь из низкоуглеводных диет, о которых вечно говорила Зэл. Они с мистером Джоном практически не разговаривали. А Зелл только болтал о всякой ерунде о погоде, о нашей среде обитания диких животных, о том, как она по-новому приготовила брокколи. «Жареная на огне, а не на пару», — сказала она. «Так ведь гораздо вкуснее, правда?» Тай пожал плечами и продолжил запихивать еду в огромную дыру, которая у него вместо рта. Поэтому я согласилась и сказала, что так гораздо вкуснее, тем самым допустив ошибку. Мне пришлось выслушивать долгое объяснение Зэл, как именно она приготовила брокколи. Мистер Джон и Тай, казалось, вообще ее не слушали. Тай не задержался надолго, хотя, конечно, я не жалела, что он ушел. Зелл заставила меня проводить его вместе с ней, что я и сделала, но отстала по дороге. Я была счастлива видеть, что Лайла, Алик, Пилар и Зара тоже гуляют во дворе помахала им, как только их увидела. Пилар Зара все время теперь были у Алика и Лайлы. Я немного им завидовала. Мне хотелось, чтобы моя мама встречалась с кем-то, у кого есть дети моего возраста, чтобы нам с Катером было с кем проводить время. Интересно, есть ли у парней из дети? Я в этом сомневалась. «Можно мне пойти поздороваться?» — спросила я. Зел сказала «да», а я уже собралась убеждать ее. Но потом зил закричала «Ты забыла попрощаться с Таем, Кейли!» Я остановилась и обернулась, одарив его своей самой искренней улыбкой, которая совсем не была искренней. «До свидания, Тай! Было приятно познакомиться», — сказала я. «И мне тоже», — ответил он. Но, судя по его голосу, Приятно ему было не больше, чем мне. Я проскочила через задний двор бойтов к ребятам, которые качали друг друга на качелях. Качели были из старых шин. Мистер Ланс повесил их тут несколько недель назад. Пилар раскачивала Алика, а Лайла и Зара были заняты пуфом с наскоком. Разновидностью игры в ладушки, которые не обожали. Мистер Ланс и миссис Дженси сидели на столе для пикника, почти не обращая внимания на детей. Обращая не внимание, то сказали бы Пилар не подталкивать Алика так высоко, а Алику держаться крепче. И они сказали бы Лайли и Заре, чтобы те нашли себе новую игру, которая не действовала бы так всем на нервы, поскольку мы вечно слышали хлопки. Привет, Кэйли! Окликнула миссис Дженси, когда я проходила мимо них. Я удивилась, что они вообще меня заметили. Она указала на машину Тая, которая наконец-то выехала с подъездной дорожки Зел. «У вас сегодня вечером были гости к ужину?» Она улыбалась. Она всегда улыбалась, когда они с мистером Ланцем были вместе. Она почти не улыбалась, когда мы только познакомились. Всегда ходила в темных очках и выглядела так, словно только что вернулась в похорон. Я остановилась перед столиком для пикника и посмотрела на груду крекеров, батончиков, херши и зефирок. Если я правильно разыграю свои карты, то получу зефирку с костра. «Таамэм!» — ответила я тем же тоном, каким говорила стаям. «Таким тоном я говорю с большинством взрослых, которых не слишком хорошо знаю. Поначалу я говорила им Зел но теперь я о нем почти забыла и просто разговаривала с ней своим обычным голосом. «Здесь был сын Зэл, Тай!» «О, Тай!» — улыбнулась Дженси. «Я когда-то знала Тая, и тут я вспомнила». «О, да!» — воскликнула я. «Ты правда его знала?» Я подняла брови и посмотрела на нее особым взглядом. «Ты довольно хорошо его знала!» Я глянула на Ланса, который, когда я подошла, выпустил руку Джинси из своей, но меня они не обманули. «Не ревнуйте, мистер Ланс!» — сказала я. «Это было очень давно!» И тут я застыла, осознав, что натворила. Подразнивая их, я сама себя выдала. Но было уже слишком поздно. По выражению их лиц я поняла, что мне придется объясниться. В шкафу Тая я нашла целую коробку со всякой всячиной, самых разных вещей, связанных с Дженси. Маленькие, вырезанные из бумаги, сердечки с ее именем и стихи, которые он написал о ней, которые были настолько плохими, что я смеялась, пока их читала. И уйму ее фотографий. Вот только на некоторых головы других людей были вырезаны. Нетрудно было догадаться, что она, по крайней мере тогда, была для него единственной на свете. Но это же глупо! Она ведь слишком для него красивая! Ну, мне-то откуда знать? Может быть, в старших классах он был красавчиком. У него была фотография, на которой она была королевой бала. Стояла на сцене с короной на голове и выглядела удивленной и очень-очень счастливой. Я пошла была к остальным, чтобы посмотреть, не удастся ли мне тоже покачаться на шине. Но Джинси меня остановила. «Что было давным-давно, Кейли?» — спросила она. «Ну, когда вы были парой?» — сказала я, жалея, что вообще произнесла это слово. Я не хотела стоять здесь и обсуждать с ней ее старого бойфренда, который стал уже взрослым и от весьма неприятной взрослой версии которого я только что сбежала я помахала рукой в воздухе словно это ни не значит ни на йоту как сказала бзел и снова пошла прочь но Дженси снова остановила меня кейли мы никогда не были парой я его едва знала сказала она откуда у тебя такая информация я посмотрела на нее. Чувствуя, что меня начинает малость подташнивать от того, что я вообще подняла эту тему, я больше не хотела об этом говорить, ни словечко. Но потому, как она смотрела на меня, я поняла, что выбора у меня нет. Э, «Ну, я нашла коробку с вещами в его шкафу», э — шакафу, попыталась объяснить я. «Понимаете?» Меня поселили в его старой комнате. Добавила я, как будто это объясняло, почему я рылась в личных вещах Тая. Мне совсем не хотелось, чтобы она наябедничала на меня зел. Мне не следовало рыться в шкафу Тая. Просто иногда мне становилось скучно. И мне было любопытно. В голове у меня словно зазвучал голос матери. «Я же тебе говорила не совать нос в чужие дела!» Дженси подалась вперед, пристально глядя на меня. Какую коробку с вещами! Она выглядела такой же растерянной, как и я, и ее как будто тоже подташнивало. У него в шкафу стоит старая обувная коробка. Однажды вечером, когда я не могла заснуть, я э, ну, открыла ее и посмотрела. И там есть твои фотографии и стихи, которые он написал о тебе, и уйма сердечек из бумаги с твоими именем, и все такое. Я перевела взгляд на Ланса, который положил руку на спину Дженси и выглядел обеспокоенным. Я думала, ты об этом знаешь. Как будто он что-то скрывал, когда вы с ним встречались. Или, может, просто не мог с этим расстаться, когда... «Или еще что?» Опустив глаза, я ковыряла траву носком сандалии, жалея, что вообще подошла. Жалея, что Зел вообще заставила меня выйти с ней на улицу. Дженси спрыгнула со стола для пикника. «Ты можешь показать мне коробку?» Спросила она. И голос у нее звучал так же, как тогда, когда Пилар и Зара донимали ее чем-нибудь у бассейна. Он звучал так, словно она изо всех сил старается не закричать. Я пожала плечами. Конечно. Я жестом предложила ей следовать за мной и направилась обратно к дому Зел, прикидывая на ходу, как буду объяснять происходившее матери Тая.